Возникает зал на неизвестной большой станции, где-то в северной части Крыма. Темная ночь с голубыми электрическими лунами. Случился зверски непонятный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Севаш, Чингар, Перекоп и эту станцию. Зал занят белыми штабными офицерами. Штаб третьей сутки не спит, но работает как машина, и лишь опытный наблюдательный глаз мог бы увидеть беспокойный налет в глазах у всех этих людей. И еще одно – страх и надежду можно разобрать в этих глазах, когда они обращаются туда, где некогда был буфет первого класса. Там, на высоком табурете, Командующий фронтом Роман Валерьяныч Хлудов. Он болен чем-то этот человек. Весь болен с ног до головы. Когда хочет изобразить улыбку, скалиться. Он возбуждает страх. Он болен, Роман Валерьяныч. Сон второй. На данном участке фронта противник прорвал оборону и продвинулся вглубь. Таганаш, Таганаш, Таганаш, Таганаш. Что? Ваше превосходство. Красный, Фрунзе, запятая, но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал, точка. Это не шахматы и не царское незабвенное село, точка. Подпись Хлудов, точка. За послать Есть. Есть. Да? Послать Ваше превосходительство. Да? Да? Да? Нет. Коменданта мне. Коменданта? Коменданта? Коменданта? Сейчас жду бронепоезд-офицер на Таганаш. В чем дело? В чем дело, в чем дело, в чем дело? Начальник станции доказал, что бронепоезд-офицер пройти не может. Дайте мне начальника станции. Есть. Я сама... На стене вспыхивает надпись «Отделение контрразведывательное». На звонок из стены выходит Тихий, начальник контрразведки. Останавливается около Хлудова, тих и внимателен. У нас трагедия начинается. Бронепоезд параличом разбила с палкой. Ходит бронепоезд, а пройти не может, не может. Никто нас не любит, никто, от этого трагедия, как в театре, все равно. Угар! Угар! Угар! Печка с угаром, что ли? Никак нет, угару нет. Начальник станции, ваше превосходительство. Так это вы доказали, что бронепоезд пройти не может? Так точно, ваше превосходительство. Физическая сила, возможности нет. Сортировали вручную, забили начисто. Пробка. Вторая печка значит с угаром. печку! Почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, не бойтесь, поговорить со мной откровенно. У каждого человека должны быть свои убеждения, и скрывать он их не должен. За что такое подозрение? У меня дети. Дать сапер толкать, сортировать. 15 минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, комендант арестовать, а начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись САБОТАЖ! Слушайте, Ваше председательство. Ваше председательство? за да что? Мои детки еще в школу не ходили! Вальс? Вальс? Откуда вальс? Конница Черноты подходит, ваше преисходительство. Хри... Христофор Федорович! Христофор Федорович! Христом Богом заклинаю! С четвертого и пятого пути все составы сплошную гони на таганаш! Вальс обрывается! Возникают чернота в бурке и папахе, Люська и Серафима в бреду. Шангарское дефиле, ваше Превосходительство сводная. Кавалерийская дивизия подошла. Мешки! Мешки! Мешки! Ваше Превосходительство, что же это вы делаете? Рома, ты генерального штаба. Что ты делаешь? Мишки. Рома, прекрати. Молчать. А бросите здесь, сами пойдете на Карпову балку. И там стоять! Слушаю. Чернота! Куда? На карпову балку. Я с тобой. Бросаю я этих раненых и Серафиму Тифозную. Можешь погибнуть. Ну и слава Богу! Слушаю. Честь имею представиться товарищ министра торговли Корзухин. Совет министров уполномочил меня, Ваше Превосходительство, обратиться к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое, мне поручили узнать о судьбе арестованных в пятерых рабочих, увезенных согласно Вашего распоряжения, сюда вставку. Когда, да, вы из другого перона, Исаул, предъявить арестованных господину товарищу министра. Прошу. Мешки! Мешки! Мешки на фонарях! Пять мешков! Пять симферопольских рабочих! Ну что, исчерпан первый вопрос. Слушаю второй. Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешение содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь. А какой именно груз? Экспортный пушной товар, предназначенный... За границу. О, боже мой, товар. А в каких составах груз? Прошу вас. Исаул, составы обозначены здесь загнать в тупик, в керосин и зажечь. Слушай! Позвольте, позвольте... Одну минутку. Короче, третий вопрос. Положение на фронте. Какое может быть положение на фронте? Бестолочь. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок. Они босые. Ни ресторанов, ни девочек. Тоска. Зеленое. Вот и сидим на табуретах, как попугай. Положение. Поезжайте в Севастополь, господин Корзухин, и скажите тыловым гнидам, чтобы чемоданы укладывали. Красные завтра будут здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам соболь манжет не видать. Пушной товар. Это не Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему. Да-да, пожалуйста. Где тут э, поезд на Севастополь? Поезд на Севастополь. Господа, где тут поезд на Севастополь? Смирно, господа офицеры! Вся ставка встает. Появляются двое конвойных казаков в малиновых башлыках. Вслед за ними белый главнокомандующий, взоломленный на затылок папахе Длиннейшей шинели с кавказской шашкой. Вслед за ним высокопреосвященный африкан, архипастырь именитого воинства. Здравствуйте, господа! Здравствуйте, господа! Прошу рапорт вашему высокопревосходительству представить конфиденциально. Да. Всем оставить помещение. Владыка, Владыка, у меня будет конфиденциальный разговор с командующим флантом. А да, в добрый час, в добрый час. Владыка, я. Ну Три часа тому назад противник взял Юшунь. Большевики в Крыму. Когда? Конец. Конец. Я попрошу вас вскрыть и немедленно. Уже готово. Вы все предвидели, это хорошо. Хорошо. Ныне отпущающий раба твоего владыка. Слушаю. Что? Поезд главнокомандующему. Какой Бол... ставка? ставка. Ставку свернуть мгновенно. Крым сдан. Группа штабных начинает таять. Сворачиваются карты, суета, порядка уже нет. Тут распахивается дверь, и появляется Серафима в бурке. За ней Голубков и Крапилин, пытающиеся ее удержать. Я умоляю вас, но пропустите меня, я умоляю вам! пропустите меня. Серафима Владимировна, помните сюда, нельзя! Тифозная женщина. А точно? Тифозная? Кто здесь, Роман Хлудов? Ваш прессед. Ничего, ничего. Пропустите. Пропустить? Роман Хлудов, это я. Не слушайте ее. Она больна. Боже мой. Боже мой. Господи, из Петербурга бежим. Все бежим, да бежим. А куда? К Роману Хлудову под крыло. Всех Хлудов Хлудов. Хлудов, Хлудов, даже снится, Хлудов. Умоляю Ну вас. что ж, вот и удостовалась лица Барышня, барышня. Сидит барышня. на табуретке, а кругом висят мешки. Барышня. Мешки на мешке. Барышня, Зверюга, Шакал. Барышня, она бредит, у нее тиф. Мы из эшелона. Ну что ж, они идут сюда, они всех вас прикончат. Коммистка. Она жена товарища министра Корзухина. Она просто не отдает себе отчёта в том, что говорит. А, это хорошо, потому что, когда у нас, отдавая отчет, говорят, ни слова правды не добьешься. Она Корзухина. А, Корзухина. Так у этого негодяя еще жена коммунистка. Дайте мне его сюда. Гурин, давай Корзухина. Есть ваше имя, отчество. Серафима. Серафима Владимировна Корзухина. Господа, в чем дело? Господа, в чем дело? я товарищ. Нет. Я товарищ министра, господа, в чем дело? Вы? Парамоны Меч Корзухин. Да, я Корзухин. Слава Богу! Вы выехали к нам навстречу. Наконец-то отпустите, что вы делаете! Ваша супруга, Серафима Владимировна, приехала к вам из Петербурга. <связь> Прошу прощения, но. Я никакой Серафимы Владимировны не знаю. <связь> Эту женщину я вижу впервые. Боже. И никого из Петербурга не жду. Барышня. Это Барши. обман. Барышня. Парамонович. Барышня. Отрекся. Барши. Гадина. Боже, барышня. Шантаж. Боже мой. Парамонович, господи, Барши. да что же вы такое делаете? Но этого не может быть. Ну что? Искренний человек, да? Нет. Ваше счастье, господин Корзухин, пушной товар. Вон. Шантаж, господа, это же... Я сказал, вон. Господин Герал. Господин генерал, я умоляю нас допросить. Я вам докажу, что она его жена. Взять обоих и допросить. Благодарю. Бурин, забирай обоих в Севастополь. Вы же интеллигентные люди. Я... О, Боже. Боже. Боже, только один человек Боже. и нашелся в дороге. Карамилин, красноречивый человек. Ну что же ты не заступишься? Барыш. Ну что же ты не заступишься, Карамилин? Мешки на фонарях! Мешки! Ну, крапилин, красноречивый вестовой, Как в книгах написано, шакал, только одними удавками войну не выиграешь. За что ты, мировой зверь, Порезал солдат на перекопе. Впрочем, тебе попался один человек. Женщина. Пожалела на удавленных только и всего. Но мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь. Ты сразу цап человека. И в мешок стервятиной питаешься. Позвольте убрать его, ваше превосходительство. Нет. Нет, нет. Его речи проскальзывают здравые мысли о войне. Ну, поговори, поговори со мной, солдат. Поговори, поговори, поговори. Как твоя фамилия, солдат? А что моя фамилия? Неизвестная, Крапилин, Вестовой. А? а ты пропадешь, шакал... Пропадёшь, оголтелый зверь в канаве. Вот посиди, подожди здесь на своей табуретке. Но ты же сбежишь, сбежишь, Константинополь. Ведь ты храбёр только женщин вешать, до да слесарей. Ты ошибаешься, солдат. Я на гать ходил с музыкой и на дважды ранен. а А все губернии плюют на твою музыку. Господи, пожалей Крапилина. Господи, я был в забытии. Господи. Нет, нет, нет. нет плохой сын. Хорошо начал, кончил сквер. Нога Я не могу на него смотреть. Полезть. Есть. Контрразведчики мгновенно накидывают на кропилино черный мешок и увлекают его вон. Пропадешь, Шака! Приказание вашего превосходительства исполнено. Летчики вылетели. Да -да. Всем в поезд! Господа. Исаул, приготовьте мне конвой и вагон. Слушаю. Слушай. Слушай! фронтом говорит передайте на бронепоезд офицер пусть пройдет по линии сколько может и огонь потагонашу огонь пусть в землю втопчет на прощание потом рвет за собой пути и уходит в Севастополь все Теперь обнажается перрон. Видны голубоватые электрические луны. Под первый из них на железном столбе висит длинный черный мешок. Под ним фанера с надписью «Углем». Вестовой крапилин «Большевик». Под следующей мачтой другой мешок. Дальше ничего. Не видно, я болен, но чем я болен?